Глава 79. Дорога в другой мир. Прошло много времени, но Фисун так и не вернулась. Решив, что она ушла к матери, я встал, открыл окно и закурил. Еще не расцвело, и только откуда-то лился неясный свет. Из окна доносился запах намокшей земли огни огнезаправки и свет выездки гостиницы отражались в лужах у бетонных бордюров асфальтовой дороги и в бампере нашего шевроле, припаркованного рядом. Я увидел, что перед рестораном, в котором мы вечером ужинали, и где состоялась наша помолвка, разбит маленький сад, выходивший на дорогу. В нем стояли скамейки с подушками. Все их намочил дождь. На одной из скамеек В свете гирлянды, обмотанной вокруг смоковницы, сидела фюсун полоборота ко мне, курила и ждала восхода. Я тут же оделся и спустился во двор. «Доброе утро, моя красавица!» — прошептал я. Она ничего не ответила, погруженная в свои мысли, а только очень грустно покачала головой. На стуле рядом со скамейкой я заметил стакан ракэй. «Я увидела недопитую бутылку, когда брала воду», — сказала она. На ее лице на мгновение появилось выражение, как у покойного Тарагбея. «Что делать, как не пить? Самое прекрасное утро на земле», — улыбнулся я ей. «В дороге будет жарко, в машине будем целый день спать». Могу ли я сесть рядом с вами, маленькая Ханым? Я больше не маленькая Ханым. Ничего не ответив, я тихонько сел рядом с ней и, глядя на пейзаж перед нами, взял ее за руку, будто мы были в кинотеатре-сарай. Мы долго смотрели, как постепенно освещается земля. Вдалеке еще сверкали лиловые молнии, Рыжеватые облака где-то поливали дождем балканы. Шумом мимо нас промчался междугородний автобус. Мы проводили взглядом задние красные габаритные огни, пока он не скрылся из виду. Бездомный пес, приветливо виляя хвостом, медленно подошел к нам от заправки. И в нем не было ничего примечательного. Он обнюхал сначала меня, потом фюсун и прислонился носом к ее коленям. «Ты ему понравилось, заметил я. Но Фессун никак не отреагировала. «Когда мы вчера сюда подъехали, он лаял», — продолжал я. «Ты не заметила?» «Когда-то у вас на телевизоре стоял точно такой же пес, только фарфоровый. Ты его украл. Нельзя так говорить, что украл. Ведь об этом знали мы все, и твоя мать, и отец, с первого года». «Да. И что они говорили?» ничего. Отец расстраивался. Мать вела себя так, будто ничего не происходит. А я мечтала стать кинозвездой. Станешь, Кемаль. Эти последние слова — ложь, и ты сам прекрасно это знаешь, остановила на меня. На это я действительно обижаюсь. Ты так легко врешь. Почему? Ты знаешь, что никогда не позволишь мне стать актрисой. Да это теперь и не нужно. Почему? — «Если ты действительно этого хочешь, то можно. Я хотела много лет, кималь, И ты это прекрасно знаешь». Собака попыталась встать лапами на колени Фессон. «Совсем как тот фарфоровый пес. И с такими же черными ушами», — заметил я. «Что ты делал со всеми статуэтками, расческами, часами, сигаретами?» «Совсем». Я слегка разозлился. «Они мне помогали». Сейчас вся эта большая коллекция хранится в Доме Милосердия. И так как тебя я совершенно не стесняюсь, красавица моя, то когда мы вернемся в Стамбул, покажу ее тебе». Она улыбнулась. Мне показалось, что с нежностью оно и чуть насмешливо, чего моя история вполне заслуживала. «Ты опять хочешь водить меня на холостяцкую квартиру?» спросила она потом. «Теперь это не нужно», — повторил я ее слова, еще больше разозлившись. «И то правда. Вчера вечером ты меня обманул. Взял самое большое мое богатство до свадьбы. Овладел мной. После этого такие, как ты, не женятся». «Да уж», — сказал я, — наполовину зло, наполовину в шутку. «Я ждал этого девять лет, страдал. Зачем мне теперь жениться?» Но мы еще продолжали держаться за руки. Я решил мило закончить эту игру, пока она не перестала быть забавной. Изо всех сил поцеловал ее в губы. Песун сначала отвечала мне, а потом отвернулась и встала. — На самом деле, мне хотелось тебя убить, — произнесла она. — Конечно, ты же знаешь, как я тебя люблю. Я не понял, услышала она эти мои слова или нет. Рассерженная... Обиженная, тяжело ступая в туфлях на высоких каблуках. Моя пьяная красавица уходила от меня прочь. В гостиницу она не пошла. Пес направился за ней. Они вышли на шоссе и отправились в сторону Эдерне. Фисун впереди, пес сзади. Я допил ракой, оставшийся на дне о чем я мечтал много лет. Долго смотрел им вслед. Дорога на Едерне была, казалось, совершенно прямой и уходила в бесконечность. И так как по мере того, как светало красное платье фисун, делалось лучше видно, я решил, что не потеряю ее из виду. Но через некоторое время до меня перестал доноситься звук ее шагов. А вскоре скрылась из виду красное пятнышко Фюсун, шагавший по дороге к горизонтам. Чем часто кончались фильмы киностудии Ешельчам, я забеспокоился. Через некоторое время красное пятнышко показалось опять. Она продолжала идти прочь. Моя сердитая красавица. Во мне поднялась невероятная нежность. Оставшуюся часть жизни нам предстояло провести, предаваясь нежностям и ссорясь, как только что. И все-таки мне хотелось поменьше ссориться с ней, попросить у нее сейчас прощения, сделать ее счастливой. Поток транспорта на шоссе Стамбула-Дерне увеличивался. Красивой женщине в красном платье, которая идет по обочине, будут приставать все. Я сел в Шевроле и поехал за ней, пока дело не приняло серьезный оборот. Через полтора километра под Платаном я увидел пса. Он был один. Сердце у меня ёкнуло, я притормозил. Вокруг дороги были сады, поля подсолнухов, дома маленьких ферм. На огромном рекламном щите красовалась надпись «Помидоры царство вкуса». Центр одной из букв «О» стал мишенью, по которой, видимо, на ходу Полили заскучавшие водители, понаделав в нем дырок. Через минуту я увидел на горизонте красное пятно и рассмеялся от облегчения. Приблизившись к ней, я сбавил скорость. Она шла по правой обочине шоссе, все еще сердитая и обиженная. Увидев меня, не остановилась. Я потянулся и на ходу открыл правое окно машины. «Дорогая, хватит уже. Садись в машину. Вернемся в гостиницу. Мы опаздываем». Но она не ответила. «Фюсун, поверь, сегодня нам очень далеко ехать. Я никуда не еду. А вы, пожалуйста», — сказала она, как капризный ребенок. И не замедлила шаг. Я старался ехать с той же скоростью, с какой она шла. И обращался к ней с водительского сиденья. «Фюсун, дорогая, посмотри, как прекрасна земля, как прекрасен мир вокруг», — взывал я к ее чувству. «Совершенно незачем сердиться, ссориться и отравлять жизнь. Ты ничего не понимаешь». Чего это я не понимаю? Из-за тебя я не смогла жить так, как хотела, Кемаль. Лицо ее помрачнело. Я ведь очень хотела стать актрисой. Прости меня. Что значит прости меня? зло крикнула Фисун. Иногда я ехал быстрее, чем она шла, и было плохо слышно. Прости меня! прокричал я еще раз, решив, что она меня не поняла. Вы с Фереду нам специально не давали мне сняться в кино. За это ты просишь прощения. Ты хотела стать такой, как папатья, как все эти пьяные дамы из копирки. Ты в самом деле этого хотела. А мы и так все время пьяные, — кричала она. К тому же я бы никогда не превратилась в таких, как они. Но вы оба все время держали меня дома, потому что ревновали и думали, что я стану известной и брошу вас. Знаешь, Фессон, ты сама всегда боялась вступить на тот путь без поддержки сильного мужчины. Что? Я почувствовал, что эти слова ее взбесили не на шутку. Дорогая, хватит. Садись в машину. Вечером, когда выпьем, будем ссориться опять. Поспешил я сгладить ситуацию. Я... «Очень, очень тебя люблю. Нас ждет прекрасная жизнь. Садись скорее в машину». «У меня одно условие», — произнесла она с видом капризной маленькой девочки. «Совсем как много лет назад, когда попросила, чтобы я принес ее детский велосипед. Да, машину поведу я. В Болгарии дорожная полиция берет еще больше взяток, чем наша. У них много приемов, говорят. Нет-нет», — сказала она. Я хочу только сейчас, до гостиницы. Я сразу остановил машину, открыл дверцу и вышел. Поймав ее у капота машины, я крепко поцеловал Фесон. Она тоже изо всех сил обняла меня. Так что я почувствовал ее упругую грудь и потерял голову. Насела на водительское сиденье, внимательно завела машину что напомнило мне наши уроки в парке Илдыс. И, сняв с ручного тормоза, прекрасно тронулась с места. Локтем левой руки она оперлась об открытое окно, совсем как Грейс Келли в фильме «Поймать вора». В поисках места, чтобы развернуться, мы медленно ехали вперед. Она собралась в один прием повернуть на перекрестке грязной деревенской улицы и шоссе, но не справилась. И машина, вздрогнув, Заглохла. «Следи за сцеплением», — посоветовал я. «Ты даже мои сережки не заметил», — парировала она. «Какие сережки?» Она завела машину. Мы возвращались. «Не надо так быстро», — попросил я. «Какие сережки?» «У меня в ушах», — глухо пробормотала она, будто после наркоза. Я увидел на ней те самые сережки, одна из которых потерялась, когда я впервые пришел в Чукурджиму. Были ли они на ней, когда мы занимались любовью? Почему я этого не заметил? Машина ехала очень быстро. «Сбавь газ!» — крикнул я, но она нажала на педаль до конца. Вдалеке на дорогу вышел тот самый пес. Он словно бы узнал фису на машину. Мне хотелось, чтобы пес заметил, что скорость увеличивается, и отошел. Но он этого не сделал. Мы неслись на бешеной скорости, которая с каждым мигом росла. Фисун стала отчаянно сигналить псу. Мы вернули вправо, потом влево, но собака по-прежнему стояла посредине вдалеке. Ускоряясь, машина помчалась по идеально прямой траектории, как парусник, который несется по волнам, когда дует попутный ветер. Только наша линия слегка выходила за пределы дороги, и мы на полной скорости приближались не к гостинице, а к платану, стоящему впереди у обочины. Я понял, что аварии не избежать. И тогда всем сердцем ощутил, что обретенное мною счастье сейчас закончится. Что наступило время покинуть этот прекрасный мир. Мы мчались к Платану. Именно Фессуна брекла нас на такой финал. Я не видел другого возможного для себя будущего, кроме такого, как и у нее. Куда бы мы ни шли, мы должны быть вместе. Пусть счастье в этом мире мои упустили. Мне было нестерпимо жаль. Но теперь казалось, что такой финал предрешен. И все равно у меня автоматически вырвалось. «Осторожно!» Будто Фессун сама не понимала того, что происходит. Она была, конечно, пьяна, но не настолько, чтобы не справиться с управлением. А я кричал, словно в кошмарном сне, когда хотят проснуться. Вернуться в обычную... Прекрасную жизнь. На скорости сто 105 километров в час она направила машину к 105-летнему Платану, прекрасно осознавая, что делает. Я понял, это конец. Старенький отцовский Шевролет 56 56-й модели, прослуживший четверть века, на полной скорости влетел в дерево, и у дороги. По случайности, поле с подсолнухами и дом посреди него, расположенный за платаном, оказались той самой крохотной фабрикой батанай, масло которой кискину употребляли много лет. Мы с Фесун заметили это лишь за мгновение до удара. Много месяцев спустя я разыскал «Шевроле» на свалке и касался Каждой из его частей и сны, мучившие меня после катастрофы, впоследствии напомнили мне, что сразу после удара мы с Фесун посмотрели друг другу в глаза. Понимая, что умирает, она этим взглядом, длившимся две-три секунды, умоляла меня спасти ее, взывала, что не хочет умирать что привязана к жизни до последней минуты, так как я тоже считал, что умираю. Только улыбнулся моей прекрасной невесте, моей единственной любви, радуясь, что мы вместе отправляемся в другой мир. О том, что произошло, я узнал потом, много месяцев проведя в больнице. Со слов знакомых, из полицейских отчетов, от свидетелей аварии, которых разыскал. Фессуна умерла через шесть или семь минут после удара. Ее зажало обломками автомобиля, а руль вошел ей в грудь. Она сильно ударилась головой о лобовое стекло. В те годы в Турции еще не существовало привычки пристегиваться ремнем безопасности в машинах. Согласно полицейскому отчету, который хранится в музее невинности. У нее был разможжен череп, задет мозг чудесными способностями, которого я всегда восхищался. И тяжело травмирована шея. Кроме сломанной грудины и осколков стекла в голове, ни в ее прекрасном теле, ни в ее грустных глазах, Ни в чудесных губах, ни в розовом язычке, Ни в бархатистых щеках, ни в крепких плечах, Ни в шее, ни в подбородке, Ни в шелковистом животе, ни в длинных ногах, Ни в стопах, которые почему-то всегда меня смешили, Ни в длинных тоненьких медового цвета руках, Ни в родинках и крохотных каштановых волосках по всему телу, Ни в округлых ягодицах, Ни в душе, рядом с которой мне хотелось быть всегда. Никаких повреждений не было».